Ночная смена. Морг, мертвецы и русская литература. 1. Пару лет назад я наткнулся на новость. Японской полиции пришлось усилить охрану морга в Токио. Туда доставили тело недавно умершего лидера секты Омсинрёкя, и власти опасались, что сектанты могут попытаться выкрасть его. Идея совершенно безумная, подумал я, штурмовать морг, чтобы выкрасть из него мертвеца. и, разумеется, с тех пор вертел в голове сюжет для пьесы. Четверо сектантов врываются в морг, чтобы выкрасть тело своего почившего гуру. Они верят, что он воскреснет, и, возможно, хотят провести ритуал, чтобы ускорить его возвращение из мира мертвых. Но по всем канонам драматургии план сектантов срывается. Дежурищий в морге патологоанатом оказывается храбрецом, он запирается в одном из внутренних помещений и вызывает полицию. В итоге сектанты попадают в западню. Снаружи вооруженный ОМОН, Внутренне желающий сдаваться сотрудник. Так начинается самая долгая ночная смена в жизни главного героя патологоанатома. Я так и хотел назвать роман Ночная смена, потому что герой несёт свою вахту, отбиваясь от сектантов, сектанты свою, осадив комнату с холодильниками, а полиция свою, окружив здание морга. Небог есть какая идея, но мне нравилось. Хорошая такая беха, камерная диалоговая пьеса в замкнутом пространстве и единство места и времени. Была только одна проблема. Я начинал писать сцены и диалоги, и тут же их выбрасывал. Я постоянно ловил себя на мысли, что порчу хорошую идею, что она заслуживает более талантливого автора. У меня получалась полная ерунда, и это было так неприятно, что в итоге я день за днём вместо работы над текстом читал книги об истории похоронной индустрии, кладбищ и покойников. Классическая прокрастинация. Я убеждал себя, что не пишу роман, потому что занимаюсь исследованием, собираю фактуру. Потом до меня дошло, что книг недостаточно. Чтобы писать романа о морге, я должен знать, как этот самый морг выглядит изнутри. Ведь, если честно, все мои познания о моргах ограничивались стереотипами из американских сериалов. Свою историю я хотел поместить в Подмосковье и был уверен, что у, скажем, химкинских моргов довольно мало общего с моргами нью-йоркскими или лос-анджелесскими. Как выглядят холодильники для тел? Какого цвета плитка на полу и стенах? Какие там замки на дверях? Есть ли на окнах решётки? Чтобы двигаться дальше, думал я, мне необходимо сперва ответить на все эти вопросы. Я и раньше занимался сбором материалов и фактуры для романов, но обычно всё ограничивалось разговорами с врачами, антропологами и так далее. Но в этот раз я знал, разговоров недостаточно. Нужно не просто понять, как выглядит Морк изнутри, а увидеть его непосредственно, пройтись по коридорам, узнать распорядок дня осмотреть замки и решетки на окнах, если они есть. Иными словами, я должен был взглянуть на морг глазами одного из своих героев и спланировать гипотетический захват заложников и возможные варианты развития событий. Но это не так просто. В интернете нет сайтов, предоставляющих услугу «Экскурсия по моргам для самых любознательных». И даже если просто рассказать кому-то об идее такой экскурсии, на тебя посмотрят как на умалишенного. Собственно, так и случилось. Когда я спросил своего друга Ника, Как бы мне попасть в морг, он первым делом спросил, хорошо ли я себя чувствую. А потом сказал: "Есть один верный способ, но тебе не понравится. Работает только один раз". Ник работает в кино, но образование у него медицинское. Поэтому я и обратился к нему. Он позвонил знакомым и уже на следующий день написал мне, что если я не пошутил, то вот контакты. В понедельник в час дня меня ждут в морге города X Московской области. Морг находился рядом с поликлиникой на Ошибе. Небольшое двухэтажное здание цвета топлёного молока. Меня встречают патологоанатом Даниил Леонидович и его помощница Лаура. Моя экскурсия начинается с кабинета, в котором ведут учёт, оформляют и выдают тела. В кабинете есть окошко, за ним какое-то помещение. Там бюро ритуальных услуг, объясняет Лаура. Родные умершего приходят в бюро и через окошко передают мне паспорта и прочие бумаги. Такая процедура. Вот оно, думаю я, Именно так мои сектанты проберутся в морг. Нет никакой необходимости взламывать стальные двери, если есть вот такое окошко. Они достанут ключи от ритуального бюро, зайдут в него ночью и через окошко пролезут в помещение морга. Точнее, кто-нибудь один пролезет и откроет двери изнутри. Лаура продолжает объяснять мне тонкости оформления документов покойников, а я гляжу на окошко и представляю, как сквозь него в морг проникает герой моей будущей книги. Окошко, надо сказать, достаточно большое. Мужчина легко пройдёт. Плюс никаких решеток, только стекло. Идеально. Лаура ведет меня дальше по коридору. Я запоминаю узор на плитке, запах и акустику помещения. Вдоль стенки в ряд стоят 10 огнетушителей. На каждом написано «Морг». Мы подходим к шлюзу. На двери висит листок А4 с надписью «Внимание! Красная зона!». Из-за пандемии коронавируса, объясняет Лаура, морг пришлось разделить на зоны. Вход в красную только в спецкостюмах. Мы облачаемся в костюмы, и я чувствую себя персонажем фильма-катастрофы. На мне маска, шапочка для волос, перчатки, огромные бахилы. Полный комплект. Как ни странно, в костюме не жарко. Он лёгкий и совсем не стесняет движений. Лаура показывает мне специальное помещение, куда свозят тела, особенно зараженных мертвецов. Тут стоит холодильник на два тела. Он выглядит внушительно, совсем не так, как в американских фильмах. Он выкрашен как из здания в цвет топлёного молока. Сверху на двери начерканный фломастером ряд цифр, порядковый номер. Его дверь настолько тяжёлая, что понадобилась целой двуручки. Лаура открывает холодильник, он пуст. Внутри две полки, одна над другой, и я ловлю себя на мысли, что они похожи на койки в подскортном вагоне. Мы идём дальше. Я слышу тихие голоса из-за он хирургических инструментов. В красной зоне нет дверей, и я на ходу пытаюсь придумать, как использовать эту деталь в книге. Я вижу в конце коридора людей в белых костюмах, склонившихся над... над тем, на что я не очень хочу смотреть. Лаура сворачивает направо. Я за ней. Вот оно, помещение с холодильниками. Два больших холодильника на десять тел каждый. Огромные двери, массивные, тяжелые, как в подлодке. Именно тут будет лежать тело гуру, за которым пришли мои сектанты. Я тут же представляю себе сцену, как они открывают холодильник и смотрят на мертвого лидера. Мы выходим из помещения с холодильниками и, я не могу поверить, но шагаем в прозекторскую, в то самое помещение в конце коридора. Мне хочется остановиться и сказать, что я не уверен, хочу ли это видеть, но уже поздно, мы здесь. Просторное помещение, два больших окна, две койки, или это столы, из нержавеющей стали, с раковинами у изножья. В раковинах лежат пилы и щипцы в пятнах крови. Над столами хирургические лампы. выглядят как операционные, только на стелах мёртвые. Их двое. Животы вскрыты, валились. Все органы лежат у их ног. Ноги в синих пятнах. За левым столом патологоанатом Яна Яковлевна берёт образцы селезёнки и печени для анализов. Она тихо поёт партию Кармен из оперы Бизе. У неё очень красивый голос, акустика помещения вообще располагает к пению. И я думаю, что если напишу такой в тексте, патологоанатом поёт оперным голосом, пока вскрывает тело. Никто не поверит, и решат, что пение я выдумал, чтобы придать сцене фактуры, как этот факт, что имя помощницы патолога Анна Малаура. Поверьте, это не отсылка к каменному гостю, её действительно так зовут. За правым столом патолог Анатолий Сергей осматривает вынутые из живота трупа органы. Он молчалив и сосредоточен, словно читает книгу. Мне приходится напомнить себе, что я наблюдаю за людьми, которые просто делают свою работу. Я стою в сторонке и пытаюсь как-то охватить, осмыслить и зафиксировать свои ощущения. Мне нехорошо, это точно, но не настолько, чтобы упасть в обморок. И в то же время я очень боюсь, что меня сочтут трусом, тряпкой. Поэтому делаю шаг, приближаюсь к правому столу и смотрю на органы. Сергей спокойно объясняет. Делаешь надрез, выпиливаешь вот такой треугольник грудины, отсекаешь органы от стенок, и потом вот так за язык и аорту вытягиваешь наружу весь комплект органов за раз. Очень удобная конструкция, называется органокомплекс. Я смотрю на органокомплекс. Он и правда начинается с языка. Все органы гроздью висят на орти, как виноградина на веточке. Проходит минута, ещё одна, и кажется, я уже в норме, только запах не даёт покоя. Его не так-то просто описать. Акутагава сравнивал миазмы с запахом гнилых абрикосов. Но тут стоит запах сыровы, свежего обветренного залежалого мяса. Я уже знаю, что никогда его не забуду. Главное не смотреть трупу в лицо, думаю я. С органокомплексом и телом я более-менее справился, с лицом сложнее. Сергей всё ещё разглядывает меня, кажется, замечает, что я борюсь с собой. Ощущение, что меня взяли на слабо. Ну что, писатель, хотел увидеть морк? Смотри. Сергей подходит к голове трупа, берёт за нижнюю челюсть, поворачивает и показывает мне трупное пятно вокруг уха. Он объясняет, что если пациент был прикован к кровати, то трупные пятна будут располагаться иначе, а на спине и боках появятся пролежни. Тело буквально прилипает к матрасу. Покойника привозят прямо так. Их называют наматрасниками. Замерших зимой в сугробе называют подснежниками. Пока Сергей говорит: "Я смотрю на лицо покойника. Это мужчина за 60, седая щетина, волосы растрёпаны, рот перекошен, глаза закрыты". Кожа из желто-синяя, как кожура гниющего апельсина. Я хочу спросить, как его зовут, но стесняюсь. Мне хочется узнать, кем он был, чем занимался, но я молчу. Здесь, на столе, уже не он. Это просто тело. Тут нет стыда и страданий. Тут работа. Я чувствую смятение, потому что мой мозг не может верно обработать поступающую от глаз информацию. И я вижу то, что привык воспринимать как живое. Мертвый человек выглядит как... как муляж. Это слово вдруг возникает в мыслях, и я цепляюсь за него, начинаю перебирать воспоминания, где и когда я впервые прочел слово муляж применительно к трупу. Я копаюсь в своей внутренней библиотеке. Вот оно. 2. Старик сидел за столом. Муляж, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое тёмное лицо, словно вырезанное из старого дерева. валившийся без губы рот, остановившийся без блеска глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игровое ображение, запах бывал только первые дни, а потом исчезл напрочь, но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью, душный тяжёлый запах разрытой земли. Это цитата из Пикника на обочине братьев Стругацких. Главный герой романа, Редрик Шухард, сталкер Он водит людей на зону, закрытую территорию, полную магнитных и гравитационных аномалий, и приносит из зоны хабар загадочные, иногда опасные для жизни артефакты. Одна из важных особенностей зоны она оживляет мертвецов. Однажды в дом главного героя приходит давно умерший отец, садится за стол и просто сидит. Семья Шухарта живёт дальше, как ни в чём не бывало, словно покойник за кухонным столом дело житейское. Шухарт общается с молижом отца и выпивает с ним, хотя говорить мертвец не способен. Единственное, что он может сделать, положить руку на стол. Старик медленно деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил её на стол рядом со своим бокалом. Рука была тёмной, синевато-отливым, сведённые пальцы делали её похожей на куриную лапу. Вообще вся сцена с мертвецом из третьей части книги произвела на меня в юности неизгладимое впечатление. Я смотрю в перекошенное лицо лежащего на столе старика и, думая об отце Шухарта и о своем отце. Мое самое яркое воспоминание об отце — он пьяный и сидит на кухне, неподвижный и молчаливый. Выпив водки, он сперва распалялся. Был весел и разговорчив, а потом наступал момент, когда глаза его стекленели, и он словно бы угасал. Даже если он пытался что-то сказать, не мог произнести ни слова, только мычал. При вскрытии у каждого трупа выдирают язык. Это факт. Но если кому сказать, не поверят. Звучит ведь как лобовая метафора. После смерти тебя первым делом лишают голоса. Я верчу эту мысль в голове. В русской литературе XX века мертвец это чаще всего метафора поражённого в правах, неприкаянного, лишённого голоса человека, например, заключённого или невиновно осуждённого, вернувшегося в мир живых, в мир, в котором для него уже нет места. Не знаю, это ли имели в виду Стругацкие, но мне всегда казалось, что отец Шухарт это метафора вернувшегося из лагеря Изка. Зона, опять же. Это уж и Шекспира, и Даля, кажется, во всей готической литературе призрак или мертвец символ возмездия, требующий от живых закончить его дело, отомстить за него. Призрак отца Гамлета требует мести. Чудовище Франкенштейна наказывает своего создателя за гордыню. Вампиры символизируют высший класс, эксплуататоров. Они пьют кровь. А зомби, если верить Жижику, символ позднего капитализма — бездумные потребители. В России XX века всё иначе. Мёртвые здесь приходят к живым не для того, чтобы потребовать расплаты или съесть мозги. Для русских возвращение в мир живых — это же не возмездие, но чего-то совсем другого. Русские мертвецы не требуют мести. Чаще всего они просто хотят... Чего? Чтобы их заметили, признали, пожалели. Готический мертвец громок, русский мертвец нем. Чаще всего он даже мычать не может, разве что руку поднимет, и то лишь для того, чтобы попытаться взять бокал с чем-нибудь крепким. И выпить. Я смотрю на мертвого старика на столе и обдумываю эту мысль. Я уже совершенно забыл о своем дурацком, воображаемом романе про штурм морга. Мысли о мертвецах, о воскресших, об отце Шухарта, о вернувшихся из лагерей уносят меня все дальше. Я смотрю на синие губы покойника и на вырванный язык. Теперь я знаю, что со мной после смерти случится то же самое. Меня положат на такой же стол и первым делом вырвут мне язык вместе с аортой, осмотрят мои лёгкие и, возможно, возьмут образцы печени и селезёнки. А потом весь мой органно-комплекс затолкают обратно в мой полый живот и зашьют грубыми стежками. Эта мысль мне кажется ужасной. Сейчас это просто мысль, констатация факта. И все же, почему, увидев мертвеца и его вырванный язык, я тут же вспомнил о репрессиях заключенных? Почему у меня возникла именно эта ассоциация? Я вижу на плече и на тыльной стороне кисти покойника наколки, но не могу разобрать, что там изображено. Яна Яковлевна зашивает труп у живот и тихо напевает партию Кармен. А я продолжаю копаться в своей внутренней библиотеке. 3. У петербургской писательницы Фигель-Мигель есть роман «Эта страна». сюжет которого построен на идее воскрешения мертвых. Президент РФ издает указ о реализации национального проекта, в основе которого лежит концепция философии общего дела Николая Федорова. Власть возвращает к жизни людей, репрессированных в 20-е и 30-е годы, чтобы пополнить генофонд русского народа, решить демографический вопрос. Вообще довольно интересно получается. Колонизация прошлого находит в романе «Эта страна. Буквальное воплощение». Как замечает один из персонажей, режим поднял мертвецов в последней попытке устоять. «Власть насилует прошлое, чтобы продлить себя». Звучит знакомо. Мертвецы, как угнетаемый класс, — это вообще важная тема последних лет. Лучше всех об этом написала Мария Степанова. В ее книге «Память и память» есть такие строки. «К началу нового века мертвые — это невидимое и неописуемое большинство — оказались новым меньшинством». бесконечно уязвимым, униженным, пораженным в правах. Бездомный имеет право возмутиться, если его фотография возникнет на обложке семейного календаря. Человек, осужденный за убийство, может запретить публикацию своих дневников или писем. Есть только одна категория начисто лишенная этого права — мертвые. Что же касается романа Фигель-Мигль, он не оправдал моих ожиданий. Но у исходной идеи явно был потенциал. Вдохновившись книгой, я попытался вообразить, куда ещё можно направить эту историю и как могла бы выглядеть, скажем, оккупизация этой страны. Возможно, думал я, это будет история о том, что воскресив мёртвых, власть по инерции снова начнёт их репрессировать по второму кругу. Ведь воскресив сотни тысяч граждан, любая власть неизбежно столкнётся с кучей проблем правового характера. Хотели как лучше, а получили наплыв беженцев. Я подумал, что было бы классно написать роман от лица одного из воскресших. мигранты из прошлого, которого держат в центре социальной адаптации. Примечание. Друзья подсказывают, что такой роман есть, и называется он Навигатор. Но это не совсем так. У Водоласкина всего один воскреший, а я пытаюсь вообразить, что было бы, если бы таких воскреших были миллионы. Ведь если даже теоретически представить себе, что сотни тысяч покойников завтра воскреснут, то главным последствием такого чуда будет неизбежное образование отдельных, ограждённых территорий. в которые воскресших обязательно начнут сгонять. Фактически воскресшие ничем не будут отличаться от, скажем, сирийских беженцев в сегодняшней Европе. Они столкнутся с неприятием, проявлением ксенофобии и нежеланием живых людей делить с ними землю и жилплощадь. Чем дольше я думал об этом, тем больше мне нравилась параллель: покойник равно беженец. Я рисовал в воображении эту утопию, в которой прошлое существует параллельно с настоящим, но оно полностью вытеснено в гетто. В каждом городе есть районы-анклавы, в которых живут воскресшие жертвы репрессий 30-х годов. И даже в этой своей новой жизни воскресшие не имеют права голоса. Из гетто они могут выйти, только получив специальное разрешение и пройдя сквозь КПП. По утрам каждый воскресший отправляется на службу в современную часть города и выполняет работу, которой обычно занят иммигранты из бедных стран. Дворника, грузчика, таксиста, разнорабочего на стройке. Фактически мертвых эксплуатируют, потому что у них нет прав, нет прав союзов, а значит, даже пожаловаться на условия труда они не могут. Что будет дальше? Забастовки, стачки воскресших. Когда я рассказал об этом своему другу, он сказал, что сюжет о бунте прошлого звучит как левацкая фантазия. Очередная притча об угнетенных классах. И он прав, так и есть. Но именно это мне и нравилось. Рабочие покойники из гетто, воплощенные подсознанием, Начнут устраивать набеги на современные, живые части города. Начнут захватывать их и объявлять своими. Уставший от издевательств в прошлое начнет уродовать и убивать настоящее. А власть, конечно же, ответит новыми репрессиями. Ну, просто потому что ничего другого власть в России не умеет. 4. Я разглядываю покойника. Заостренные черты лица, жиденько отдающие рыжиной борода. Я вижу наколку на плеча. Она синяя, размытая. С трудом, но различаю крест и прибитого к нему Христа. На голове у Христа огромный терновый венец, который выглядит как витки колючей проволоки. Я склоняюсь поближе, чтобы убедиться. Так и есть, это колючая проволока. Похоже, покойник — бывший зэк. Поэтому я подумал о зоне. Я снова ловлю себя на мысли о том, насколько топорной бывает реальность. Если я опишу эту наколку в тексте, все решат, что я ее выдумал. Слишком уж удобный образ. И тем не менее, вот она. Я продолжаю копаться в своей внутренней библиотеке и вспоминаю ещё одну книгу, которая идеально дополняет все мои предыдущие соображения на тему покойников, зэков и беженцев. Это Репетиция Владимира Шарова. Главный русский роман о вечном возвращении и повторении одного и того же библейского сюжета Исхода. Структурной репетиции напоминают Дон Кихота. Вы же помните, как устроена вторая часть Хитроумного Идальго. В ней мы узнаём, что книга, которую мы читаем, это перевод рукописи В тексте романа периодически вторгается сам переводчик и комментирует его. Примерно то же происходит в репетициях. В начале главный герой, студент Тюменского университета, рассказывает историю о том, как после смерти его преподавателя ему в руки попал архив рукописей, и среди них оказался дневник Жака де Сертана, бретонского театрального постановщика XVII века. Студент не знает бретонского, но находит переводчика и вместе с ним начинает перекладывать тексты Сертана на русский. Таким образом, перед нами разворачивается история невероятной театральной постановки длиной в 300 лет. Так вот, суть в чем. В середине 17 века театральный режиссер Сертан однажды оказывается в Москве, где встречает патриарха Никона. Тот уговаривает его сделать театральную постановку на фоне стен строящегося Ново-Иерусалимского монастыря на берегах Истры. Но, прибыв на место, Сертан узнает, что речь идет не о простом спектакле, а о мистерии. самой масштабной мистерии в истории человечества, цель которой — приблизить второе пришествие Христа. Вот как сам Никон озвучивает свои требования. Никон сказал Сертану, что он хочет, чтобы тот повторил здесь, в Новом Иерусалиме, день за днем евангельские события, повторил по возможности все, от рождения Христа до его распятия и вознесения, повторил и чудеса, и исцеления, и совместные трапезы, и споры с фарисеями. На это он, Никон, даст Сертану людей. столько, сколько понадобится. Но среди них не должно быть ни одного профессионального актёра, в частности, ни ковой с труппы Сиртана. Он может использовать лишь тех, кто никогда в театре не играл. И если вам кажется, что это чересчур, то пристегните ремни, это не все требования. Никан хочет перенести на русскую землю не только святыни, но и горы, холмы, реки, источники, рощи. Он хочет, чтобы вокруг его монастыря были все те же города и селения. поля и дороги, по которым на пути в Иерусалим шел с учениками Иисус Христос. То есть, понимаете, да? Не только люди должны сыграть апостолов и всех персонажей из Нового Завета, но и ландшафты должны стать идеальной декорацией, повторяющей святые земли. Особенно Никона занимала постановка чудес. Звезда, ведущая волхвов, пять хлебов, которыми Христос накормил тысячи людей, хождение по морю. И даже это еще не все. Главная сложность постановки в том, что играть Христа запрещено. Никто не имеет права изображать Сына Божьего, поэтому избранные на свои роли актеры-любители вынуждены репетировать с пустотой. Никон верит, что если сделать все правильно, если удастся идеально воссоздать все библейские притчи на Земле, то сам Христос услышит их, придет и займет свое место в мистерии. С годами огромный мегаломанский проект начинает трещать по швам, под тяжестью собственного веса. Во время репетиции участники действительно воспроизводят библейские сюжеты, Но проблема в том, что воспроизводят они совсем не тот сюжет, которого от них ждёт постановщик. Актёры, играющие апостолов, охваченные гордыней, начинают презирать актёров, играющих евреев, и в сердце своём копят к ним ненависть. В романе есть мощнейшая сцена, в которой актёры-апостолы в ночи пробираются в избу к актёрам-евреям и устраивают резню. Евреи сбегают и сами того не осознавая, воссоздают другой сюжет из Библии Исход. У них появляется свой Моисей, старшина Анна И он приводит их к болоту и ведёт по тонкому едва схватившемуся льду, и лёд выдерживает, и не лопается под их ногами, и они уходят в поисках обитаемой земли так же, как их предки ушли под дну Красного моря. Ближе к концу действие переносится в XX век, и тут магический движок романа включается на полную катушку. История вновь и вновь повторяется, мистерия продолжает жить даже после гибели Сертана. Актёра-апостол истребляют актёров евреев, только теперь уже в декорациях СССР. Сама деревня Мшанники, в которой живут актеры, превращается в лагерь. Чекисты и вертухаев апостолов, заключенные в евреев. Слои времени начинают наползать друг на друга, рождая вот такие абсурдные предложения. Римляне говорили Иакову, что в любом случае донос должен быть отправлен в Москву и тайно. Они брали это на себя. Здесь, в Сибири, и районный и областной управление НКВД сделает всё, чтобы прикрыть апостола Петра. Шаров накладывает рук друг на друга и перемешивает две истории: библейскую и русскую. И словно бы показывает их неразрывность и невыносимость. Земля бетаванная становится зоной совсем как у Стругацких, местом, которое свято и проклято одновременно. Свято, потому что именно сюда когда-нибудь вернётся Христос. И проклято, потому что все попытки приблизить его возвращение заканчиваются колючей проволокой и гулагом. А населяющие эту землю люди обречены раз за разом воспроизводить одну и ту же притчу. Апостолы-садисты и убегающие от них по воде евреи. Я не случайно начал рассказ о репетициях с упоминания Дон Кихота. Эти романы рифмуются и перекликаются не только на уровне структуры. Роман Сервантеса — это печальная история о человеке, который хотел вернуть золотой век. но все попытки возвращения заканчивались болью и катастрофами. Его благие намерения приносили и ему, и окружающим лишь страдания. Его высокие рыцарские стандарты не переживались в реальном мире. Именно таков патриарх Никон, безумец и мечтатель, поставивший себе цель буквально выстроить царствие небесное на берегу Истры. И если продолжить параллель, Дон Кихотами были и все авторы советского проекта. Мечты о новом мире, которое закончилось ГУЛАГом. Петя. Скрытие подходит к концу. Тела убирают в чёрные мешки. Данил Леонидович выводит меня обратно в зелёную зону, где мы в специальной комнате снимаем защитные костюмы и заталкиваем их в контейнер со значком биологической опасности на боку. Меня провожают в ванную, и я долго мою руки и рассматриваю свою кожу. Она кажется мне тонкой, почти прозрачной. Я подношу ладонь к зажжённой лампочке и смотрю на неё. Когда у тебя на глазах только что распотрошили покойника, живое тело воспринимается иначе. Уже тот факт, что я могу свободно двигать руками, кажется чуть ли не чудом. Я думаю о живых и мертвых телах. О том, как логика живого и мертвого переворачивается в русской истории и литературе. И вспоминаю «Седьмую щелочь» Полины Борсковой. Одна из самых важных тем в блокадной поэзии и мемуарах — это выяснение отношений с собственной плотью и отвращение к телу, причем к любому. и к больному, и к здоровому, и к своему, и к чужому. Борсковы пишет об отчаянии, внутри которого тело становится врагом, а иногда и едой. В качестве иллюстрации она приводит сцену из дневников блокадницы Ольги Берггольц, где в бане, набитой дистрофичными замученными телами, вдруг появляется совсем другое тело здоровое и красивое. Поблескивающая золотыми волосками кожа её светилась, гладкая и блестящая. Округлый живот, упругие овальные линии пушистые волосы, а главное этот жемчужно-молочный кустодиевский цвет кожи, нестерпимый на фоне коричневых, синих и пятнистых тел. Мы не испугались бы более, если бы в баню вошёл скелет, но вздох прокатился по бане, когда она вошла. Она была не просто страшнее всех нас, она была тошнотворно, противно и отвратительно, своими круглыми грудями, созданными для того, чтобы мужчина мял их и тискал, задыхаясь от желания. И страшная костлявая женщина, подойдя к ней, легонько хлопнула её по заду и сказала шутя: "Эй, красотка, не ходи сюда, съедим". Здоровая, воплощающая сексуальное желание красавица, пишет далее Борскова, комментируя цитату. Вызывает в дистрофическом городе ужас отвращения и совсем иное желание. Она плоть, значит, её можно есть. Литмотив перевёрнутого мира и искажённой логики, когда телесная красота становится кошмаром. а уродство и дистрофия нормой, встречается не только у блокадных поэтов, о которых пишет Борского. В романе Владимира Шарова «Воскрешение Лазаря», в котором рассказывается о другом важнейшем ленинградском кошмаре, «Воскрешем Лазаря Кагановича», тема перевернутого мира и болезненных отношений с телом возникает уже на первых страницах, где главный герой пишет вот такое. «В селах и городах я, встречаясь с людьми, многим боюсь пожимать руки, вообще их касаться, до них дотрагиваться, как они слабы. Плоть их настолько тонка и хрупка, что ненароком можешь их повредить, поранить. И другое ощущение какого-то невозможного стыда, ведь та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем мяса, здесь почти обнажена, и ты стесняешься на это смотреть, стесняешься это видеть. И далее там же Шаров начинает раскручивать вторую тему русского магического реализма. К обращению к телесному примешивается воскрешение из мёртвых. Герой Шарова рассказывает, как его знакомая воскресила своего отца. Она говорит, что первые дни, месяцы, часто даже годы, воскресший по своей слабости чистый младенец оставить одного его нельзя и на минуту. И вот есть опасность, что твой отец привыкнет к роли грудника, полюбит её, начнёт хотеть, требует, чтобы так было и дальше. Здесь должна быть разработана совсем новая и очень трудная педагогика воспитания отцов. Объяснение им, почему, для чего их вернули к жизни и почему их воскресил собственный ребёнок, а не бог. Понадобится совместный труд десятков ушинских и пистолоцов, чтобы научить детей, как им воспитывать и воспитать отцов. Советская идеология была построена на образах несгибаемых советских трудящихся и солдат. В советских мозаиках и барельефах На нас до сих пор смотрят мускулистые идеальные сверхлюди. Гвозди бы делать из этих людей учили нас в нашей школе. Ещё в школе, впрочем, сравнение людей с гвоздями казалось мне идиотским. Судьба гвоздя получить по шляпе молотком. Так себе перспектива. Поэтому, мне кажется, в книгах Шарова так много правды. Люди в его сюжетах настолько хрупкие, что почти лишёны тел. Даже прикосновение может сделать им больно. 6 Забавно, но выходя из морга, я уже напрочь забыла о своём воображаемом романе. Точнее, я, конечно, помню о нём, но больше не собираюсь его писать. Вместо него думаю, я напишу текст о том, как отправился в морг на экскурсию, и в конце вместо романа решил написать о покойниках в русской литературе. Ещё я думаю о том, что 20-й век до сих пор остаётся для нас горячей точкой. местом настолько сильной и мучительной боли, событием настолько страшным, что все попытки осмыслить этот век и эту боль сталкиваются с одной и той же проблемой. О них, о миллионах покойников, застрявших в одном из множества коридоров забвения, невозможно писать в реалистическом ключе, без отстраняющей оптики. Обычный человеческий глаз, похоже, просто не способен выдержать, вместить в себя столько мучений. Поэтому Владимир Шаров никогда не писал реалистических романов. Он писал мистерии. Я вспоминаю ещё одну серию книг Ленинградские сказки Юлии Яковлевой, осмысляющие жизнь конца 30-х начала 40-х годов с помощью сказочных и магических приёмов. Действие первой книги Дети ворона разворачивается в 1938 году. У главного героя Шурки пропадают родители. Шурки всего 7 лет, и он толком не понимает, что произошло. Яковлева предлагает нам взглянуть на репрессии глазами ребёнка. И надо сказать, этот эффект отстранения в её книге работает великолепно. Например, Шурка слышит, как соседи обсуждают чёрный воронок и представляет себе настоящего, огромного чёрного ворона, буквализирует метафору. Детский взгляд превращает историю о сталинском терроре в жутковатую сказку, в которой Шурка и его сестра Танька и младший братик Бобка, а потом и их друг Король, пытаясь найти родителей, проваливаются в параллельный мир, в точную копию Ленинграда, который называется не Ленинград. Этот «не-Ленинград» существует одновременно с настоящим Ленинградом. А живут в нем родственники репрессированных граждан. Два города, два слоя одной реальности, две наложенные друг на друга фотографии. В книге есть важный момент, когда Шурка обнаруживает, что окружающие, прохожие на улице и продавцы в магазинах, его просто не замечают. Он стал для них прозрачным. Они скользят под него взглядом, но не видят. Более того, даже автомобили, грузовики и трамвай проезжают сквозь Шурку, словно он призрак. И это не единственный магический вывих повести. В реальности ленинградских сказок у стен буквально растут уши, как грибы. Они шевелятся и тянутся к звукам, прислушиваются. И люди, когда хотят поговорить, затыкают эти уши хлебным мякишем. Пропаганда здесь принимает форму серых червей, которые поселяются внутри людей и присасываются к их душам. То есть, опять же, возвращаясь к реплике Марии Степановой, можно сказать, что «Дети ворона» — роман о безмолвном, пораженном в правах меньшинстве. Только у Яковлевой не сами репрессированные, а их родственники оказываются в состоянии метафизической смерти. Они как бы в мире живых, но выпали из реальности, застряли в лимбе, в чистилище между арестом и нормальной жизнью. Если действие первой книги Ленинградских сказок разворачивается в 1938 году, во времена большого террора, то во второй, которая называется Краденый город, уже наступает 1941 год. Яковлева описывает начало блокады Ленинграда в реалистическом ключе. Внушенная пропаганда и уверенность в скорой победе по мере движения текста сменяется медленно подступающим отчаянием, голодом и мучительным ожиданием то ли помощи, то ли смерти. И так постепенно реалистичный пейзаж Ленинграда начинает обрастать магическими, фантастическими деталями. В какой-то момент сам город словно оживает и начинает охотиться на героев, пытается их сожрать, проглотить. Вслед за городом оживают и прочие неодушевленные предметы. Стулья, шкафы, комоды и даже мягкие игрушки. А главные герои, всё те же Шурка, Танька и Бобка, настолько истончаются от голода, что попросту проваливаются в мир мёртвых или точнее сбегают в него сквозь натюрморт на стене. 7. Тут меня осеняет. Где-то я всё это уже читал. Голодный город, преследующий и пытающийся сожрать героя, и герой, сбегающий из невыносимой реальности, только не в картину, а в книгу. Это же сюжет Возвращения Менхаузена Сегезмунда Крыжежановского. Барон отправляется в путешествие в СССР и обнаруживает, что послереволюционный русский быт своим абсурдом давно обогнал все его самые смелые фантазии. Образ перевёрнутой реальности, в которой жизнь и смерть сосуществуют в тесном, душном коммунальном соседстве, один из ключевых в текстах Крыжежановского. В рассказе Автобиография трупа главный герой штам снимает комнату и в ней находит письмо висельника. У письма довольно необычный стиль. Его автор с первых строк называет себя трупом и жаждет только одного высказаться. Что ж, я охотно готов вам уступить мои квадратные аршины. Точнее, я, труп, согласен чуть-чуть потесниться. Одна старая индийская сказка рассказывает о человеке, из ночи в ночь принуждённом таскать на плечах труп, до тех пор, пока тот, привалившись к кухам мёртвыми, нашевеляющимися губами, не рассказал до конца историю своей давно отлевшей жизни. Не пытайтесь сбросить меня на землю. Как и человеку из сказки, вам придётся взвалить груз моих трёх бессонниц на плечи и терпеливо слушать, пока труп мне доскажет свои автобиографии. Образ трупа, который наконец обрёл голос, хотя бы из того света, особенно пронзительно выглядит в случае с Крыжежоновским, писателем, который при жизни был лишён возможности публиковаться, то есть опять же лишён голоса. Духота, вакуум, мертвечина, обречённость ключевые понятия его прозы и мысли о современном ему мире. И в автобиографии трупа эта обречённость ощущается больнее всего. Произошло то, что должно было произойти. Сначала мёртвые и живые жили вместе, и жизнь, взятая в зажимы, акандалина, вогнанная в мёртвый однообразно отсчитывавший дни механизм, была как будто бы в пользу мёртвых. Они были удобнее для тогдашнего устоя и уклада. Затем война хотя бы частично отсепарировала мёртвое от живого. Она хотела, покончив с живыми, разделившись с ними раз и навсегда, подарить жизнь гальванизированным трупам. Но живые, согнунные в ограду боен, очистились впервые вместе и тем самым овладели жизнью. Им не нужно было изготавливать её гальваническим способом, похищать или отнимать у природы. Она была здесь же, в них, внутри нерва и мускула. Простое сложение мускулов развалило стены прекрасно оборудованных боен. И началась единственная в летописях планеты борьба, точнее, мятеж живых против мёртвых. Мне кажется, в этом рассказе 1925 года впервые в русской литературной традиции труп становится метафорой лишённого голоса человека, писателя, которому довелось жить в стране, где живых почти не осталось, и есть только разновидности мертвецов. Да я труп, как бы говорит герой, «И предсмертная записка — это всё, что мне дозволено. Но ты не обольщайся, читатель. Те авторы, которым всё же позволяют публиковаться, воплотиться в виде книги, — тоже трупы, просто другие, гальванизированные лояльностью». Когда революция начала одолевать, конечно, в неё полезли и трупы. Все эти «и я», «полу я», «еле я», «чуть-чуть я». И особенно открытая мною трупная разновидность «мне». Они предлагали опыты, стажи, знания, пассивность, сочувствие и лояльность. Одного лишь им есть, чего было предложить — жизни. А на жизнь-то и был главный спрос. Понемногу выяснилось, что и вне кладбищ есть достаточно места для трупов. Революция умела использовать и их. И не случайно в финале возвращения Мюнхгаузена книга становится гробом. Тоже очень характерный для времени образ. А происходит это так. Барон Мюнхгаузен пропадает без вести. Поэт Ундинг приезжает к нему домой, и слуга сообщает, что на медний вечером барон зашел в библиотеку и сгинул там. Никто не видел, куда он делся, никто не видел, как он выходил. Может быть, барон спрятался? Но где? Да стары мы, не дети, и он, и я, чтобы играть в прятки. Позвал фрица, обыскали все. Потом сторожу. Не выходил? Нет. Пошли с факелами по саду. Ну и началось. Два дня бьемся. Скажите, Судль, возможно ли это вещь, чтоб человек, не выходя из комнаты, вышел из неё, а? Ондинг идёт в библиотеку и видит на столе сафьяновый том. Открывает его и замечает среди страниц иллюстрацию, на ней изображён Менхаузен, ушёл в книгу. И дальше Ондинг бережно и благоговейно, касаясь пальцами кожаных уголлей, опустил сафьяновую крышку переплёта. Затем с книгой в руке он подошёл к рядам выставившихся с полок корешков откидываемое место, куда поставится фиановый гроб. Вот тут, истёршись вся ли тканью о кожу и пергамент, книга стала мещинным Адамом Смитом из сказок 1001 ночи. Дверь позади скрипнула. Обернувшись, Ундингу увидел дворецкого. "Барон не вернётся", бросил он, проходя мимо, потому что не уходил.